Глава двадцать девятая С моей руки тут же срывается лезвие ветра, рассекая воздух пронзительным свистом, но Рэй резко разрывает дистанцию, уклоняясь. «Не волнуйся. Я знал, куда бил. Это тебя не убьёт, всего лишь ослабит, чтобы ты не смог мне помешать. Зачем?» Задаю вполне логичный вопрос, чувствуя, как по телу течёт горячая влага и тут же морщусь, прижигая рану огнем, созданным магией. «Зачем, Фауст? Зачем? А ты не понял? Я ведь еще в самом начале сказал тебе причину, ради которой я живу. И ничуть не соврал. Месть. Лишь месть за родных удерживает меня в этом мире. И ничего, кроме нее». Он говорил спокойно, но его пальцы непроизвольно сжались в кулаки, выдавая внутреннее напряжение. «Что за бред?» — скривился я. «Месть? И ради этой ерунды ты предал меня?» «Подожди ты, и Гильдия могла бы разрастись настолько, что мы с лёгкостью смогли организовать твою месть. Да мы бы принесли тебе голову врага на блюдечке. Или неужели ты думаешь, что я бы не сделал этого для своего друга? Но даже если ты захотел бы сделать это собственными руками, то и подобное организовали бы. Мы бы с тобой стали сильнее, и сами бы всё сделали. Мы с Эренаром стояли бы у тебя за спиной, прикрывая, пока ты вершил свою месть. И после этого ты говоришь мне, что ты предал меня ради мести? Как же ты наивен, Фауст. Все играешь в свои детские игрушки и предаешься мечтам. Гильдия! Ха. Вас не трогают лишь потому, что вы слишком незначительны, чтобы вообще обращать на вас внимание. А стоит вам только влезть во что-то действительно серьёзное, и вас просто уничтожат, как уничтожили мой род. И ты говоришь про силу. Вот только что ты знаешь об истинной силе. Ты всего лишь безродный сирота, такие, как ты, никогда ничего не смогут добиться в этой жизни. Миром правят старые магические рода. В их жилах течет вся магия их предков. В их библиотеках древние знания. Ни один безродный не способен соперничать с ними. Слышишь? Ни один! А стоит тебе только выделиться, как тебя либо привяжут к себе, сделав псом на службе рода, либо уничтожат. Ведь они не позволят, чтобы существовала сила, способная пошатнуть их власть». «Ну и что с того?» — усмехнулся я, чувствуя, как рана ноет в такт сердцебиению. «Неужели ты правда думаешь, что я не осознавал этого с самого начала? Разумеется, я знал. Знал и готовился. Миром правит сила и знания». Лишь они и ничего другого. Ни люди, ни короли и ни рода. Сила и знания. И мы бы заполучили это. Мы вместе. С печалью посмотрел ему в глаза. Нет, Фауст. Нет никакого мы. И не могло быть. Всегда был лишь один я. С той злополучной ночи я могу быть лишь один. Это мой путь. Я обязан был стать сильнее и мне помогли. Разумеется, не бесплатно. Я должен был достать один древний артефакт. И тогда целый архимаг поклялся взять меня в ученики. Ты понимаешь? Архимаг! Он сказал, что у меня настоящий талант в демонологии, что с его помощью я смогу стать самым могущественным демонологом, какого только видел этот свет. Нужно всего лишь доказать ему, на что я способен, принеся этот артефакт. Ты сам сказал? что все предают. И он предаст. Стоит только тебе передать ему артефакт. Нет, не в этот раз. Я ведь тоже не идиот. Все, понимаю. Он не просто пообещал. Он поклялся своей магией. Ни один архимаг не нарушит такую клятву. Да и зачем ему врать? Наши силы несопоставимы. Ему достаточно было просто приказать, и мне бы пришлось подчиниться или умереть. Иного не дано. И я согласился пройти его испытание. Такой шанс дается лишь раз в жизни. Тогда я отправился в Иствич, по пути, повстречавшись с Ринаром. И тут встретил тебя. Ну а дальше ты и сам, думаю, догадываешься. Мне пришлось помочь роду Иствич сгинуть. Вот только тот старик оказался куда умнее, чем я думал. Мне пришлось потратить кучу времени, прежде чем найти место хранения артефакта. Но и тут ждал облом. У меня просто не было достаточно сил, чтобы преодолеть эту дверь. А её хранитель ни за что не пропустил бы меня. Тогда я и решил, что если у меня не получилось, то у тебя точно получится. И не ошибся. То, на что у меня ушли месяцы, ты совершил буквально за несколько дней, пусть и с моими подсказками. Да, это я оставил ту книгу в архиве, зная, что ты обязательно туда наведаешься. И ты не боишься, что этот артефакт использует чтобы призвать в этот мир демонов?» Он резко рассмеялся. «Ты так ничего и не понял, Фауст. Он буквально был создан для этого. Разумеется, не для самих демонов. Этот артефакт создал древний архимаг-демонолог, чтобы облегчить себе работу. Вот и всё. И именно для этого он и нужен. Просто облегчать призыв демонов». «На самом деле, моему будущему учителю не так важен эффект этого артефакта, как его историческая ценность. Ведь создал его первый правитель империи Ракшаса. Именно поэтому его так жаждут вернуть на родину, как религию первого императора», — смотрел мы слегка ошарашенные глаза, объяснил он. «Да и в демонологии нет ничего страшного. Демоны — лишь инструменты, которые нужно уметь использовать. Если человек отрубил себе руку своим же топором, неужели ты будешь винить во всём топор? Да, демоны — куда более своевольные инструменты, но суть это не меняет. Просто нужно уметь ими управлять. Вот и всё. Значит, ты решил, что цена за твою будущую силу стоит того? Что ж, это твой выбор. Но скажи, всё это время, что мы провели вместе, ничего не стоит? «Я, Шей, ты, Ринар... Ринара ты ведь тоже не поставил в известность о своих планах?» «Есть. Очень дорогая штука. И я был готов заплатить за неё всем, что у меня есть. А что касаемо Ринара, разумеется, я ему ничего не говорил. Иначе он давно бы всё тебе рассказал. Слишком уж он мягок. Да и неважно. Он был лишь инструментом для достижения моих целей. случайным попутчиком «Не более того. А ведь вы сперва подумали, что это именно он предатель, верно? Уж слишком он подозрительный с этой его вечной улыбкой. Я всё сделал для того, чтобы вы именно так и подумали. Других вариантов всё равно не было. Уж слишком неожиданно вы нашли того информатора. Пришлось резко начать действовать». «Не буду врать. Подозрения про него были. Шей верил, что это именно он». Вот только я до конца не мог поверить в это. Впрочем, в твое предательство я тоже не хотел верить до самого конца. Не ошибся. Ненадолго прикрыл свои глаза, чувствуя, как предательство тяжелым камнем ложится на душу. Знаешь, я тебя даже не виню за это. Я сам во всем виноват. Учитывая нашу область деятельности, я должен был быть более недоверчивым. Тщательнее проверить вас обоих. И вообще, не приближать к себе. Вот только я поддался своим чувствам. Это ведь был первый раз, когда я встретил ровесников-магов. Более того, ты полностью разделял мою жажду познать всю магию мира. Я замечал эти мелкие звоночки, но оставлял их без внимания, гоня прочь. Думал, что это всё ерунда, что мы друзья, а значит, я могу безоговорочно верить тебе. Но я ошибся. А за ошибки принято платить. «Именно. Это ты во всём виноват. Как ты мог подпустить к себе настолько близко такого, как я? Как? Ты доверился мне, и в этом была твоя главная ошибка. Никому нельзя доверять, понимаешь? Никому! И вот твоя плата за это. Моё предательство. Мои родители тоже когда-то доверились не тому человеку, за что и поплатились. Теперь всё повторяется». «Да. Но знаешь, может, это и невероятно глупо но я все равно считаю тебя своим другом». Мягко улыбнулся я, отчего Рэй просто застыл. «Другом? Да, именно так. Ты... Ты полный беспросветный идиот!» — резко закричал он, казалось бы, от ярости. Но я видел, видел, как дрогнули его губы, как в его глазах, полных гнева, на мгновение мелькнула непереносимая боль. Он предал не меня. Он сейчас предал самого себя, и понимает это так, как никто другой. вся мне надоело. Отойди и не мешай мне. Я просто заберу артефакт и уйду. А вы продолжайте гнить в этом маленьком городе на окраине. Я же в это время добьюсь своего. Стану архимагом и смогу отомстить за свою семью», — махнул он рукой. «Шира, не влезай сейчас, пожалуйста. Это наше дело». Опустил я голову к стоящему передо мной бельчонку, что готов был прикрыть меня от любой опасности. «Хорошо, партнер», — посмотрев мне в глаза, и в чем-то убедившись, он кивнул и просто исчез в вспышке света. «Ну, попробуй. Вот только сперва тебе придется пройти через меня», — повернул я голову к Рэю и улыбнулся ему прямо в лицо. «Давай устроим еще один спарринг, и ты покажешь мне, насколько сильна твоя решимость идти до конца». Бой начался мгновенно. Из моих пальцев вырвались нити, что готовы были разорвать кого угодно. Вот только барьер, расцветающий вокруг тела Рея, с лёгкостью блокирует их. Ха! Неужели ты думал, что я не смогу заблокировать твою самую любимую атаку?» — язвительно рассмеялся он. «Я всё про тебя знаю, Фауст, а вот ты про меня нет». Тут же из его рук вырвалась какая-то тёмная хрень, устремившаяся ко мне. Я создал стену, пылающую ослепительным пламенем, чтобы блокировать её. Вот только ничего не получилось. Эта хрень легко преодолела огонь, будто его и не было. Я лишь в последний момент успел отпрыгнуть с траектории атаки, тут же схватившись за только что прожжённую рану. Мобильность я явно потерял. Придётся работать с тем, что есть. Неплохо. Вот только ты же не думал, что у меня тоже не будет заготовок, которые я ещё тебе не показывал. Встав с земли, оскалился сквозь боль. Я и вправду давно готовил это. Думал удивить своих товарищей. Уж больно долго мне не давалась эта магия. Да и сейчас, если честно, я не уверен, что получится. Но придётся. Собрав волю в кулак, я сконцентрировался. Складываю ладони вместе, после чего начинаю их раздвигать. Между руками начинают бегать мелкие молнии. И со временем их становится всё больше и больше. А затем... Словно отряхивая руки, скидываю молнии в сторону моего соперника. Сгусток чистой энергии с громовым хлопком помчался к цели. Разумеется, он принял молнии на свой барьер, но когда тот внезапно начал трескаться, уже ему пришлось резко уклоняться и оказаться на земле. «Один-один!» — сквозь зубы процедил он с улыбкой на пол лица. Но затем обмен ударами продолжился. Молнии, огонь, ветер, вода. Мы применяли все стихии, какие только могли, стараясь удивить оппонента. Зал озарялся вспышками, наполнялся грохотом и свистом. Конечно, Рэй чаще применял огонь как наиболее удобную для него стихию, но и про остальные элементы не забывал. Но самое неприятное оказалось, это его чёрная фигня. Даже не знаю, как это обозвать иначе. Магия тьмы? Тени? Нет. Точно няни Это больше было похоже на какую-то невесомую грязь, что ли. Что-то явно демоническое. Вот и сейчас он вновь выпустил в меня эту свою штуку. Опытным путём я уже понял, что обычные стихии она просто игнорирует. Тогда я решил поступить иначе. Мои нити плотно сплелись в нечто, напоминающее щит, который я и выставил перед собой. И получилось. Я блокировал эту атаку. Тёмная субстанция с шипением распалась, поглощённая структурой щита. Сразу после этого часть нитей вырвалась прямо из щита, начав наносить рубящие удары со всех сторон. Так я мог одновременно защищаться и атаковать. А вот Рею пришлось идти в глубокую оборону, отскакивая и прикрываясь собственным барьером, который трещал под градом ударов. «Это ещё не всё!» — тяжело дыша выкрикнул он. По бокам от него на полу вспыхнуло две пентаграммы кровавого света, и с дымом появилось два беса. «Атакуйте его!» — срывающимся на крик голосом выкрикнул рей указав на меня пальцем. Бесы рванули вперед, но их прыжок был коротким. Мои нити, словно лезвия гильотины, разрезали пространство, и через пару мгновений они оказались разрезанными пополам. «Тебе стоило убить меня первым же ударом!» «Это был твой единственный шанс», — покачал головой, смотря ему в глаза. «Нет, я ещё не проиграл! Я сильный! Я обязан быть сильным!» — с отчаянием скричал он. Его глаза вспыхнули алым цветом, и тут же от него во все стороны повалила волна той чёрной хрени. Тут уже мне пришлось резко расширять щит, чтобы полностью блокировать эту атаку. Щит затрещал, но выдержал, а когда тьма рассеялась, Рэя уже не было на месте. Он проскочил по ступенькам к постаменту, где одним заклинанием разломил крышку саркофага и достал оттуда обсидиановый диск, мерцающий зловещим фиолетовым светом. И тут же нервно убрал его в карман. «Ещё ничего не кончено, Фауст! Я обязан выжить и стать сильнее! И я это сделаю! Чего бы мне это ни стоило!» Он выхватил какую-то дощечку из-за пояса и разломил её. тот же миг за его спиной стал формироваться алый портал, искажающийся словно рана в самой реальности. Поняв, что он собирается делать, я тут же атаковал его. Но было уже слишком поздно. Он шагнул назад, и его силуэт растворился в багровом свечении, скрываясь в портале, что тут же схлопнулся за ним. Лишь напоследок по залу разнеслась одна фраза. «Прощай, Фауст. До встречи, друг». Лишь шепнул я в ответ. «Уверен, рано или поздно мы обязательно встретимся вновь. Вот только в этот раз я буду готов и докажу ему, что способ достижения силы ничуть не менее важен, чем она сама». «Сбежал все же!» — раздосадованно ударил кулаком по полу. «Сбежал, на кое-что забыл», — донесся сбоку голос. Когда я повернул голову, то увидел Шира, что облокотился на знакомый обсидиановый диск. «Как?» — С шоком протянул я. «Ловкость лап, и никакого мошенничества. Нельзя было отдавать его ему. Вот я и подсуетился, когда он на тебя отвлекся». «Шира, я тебя обожаю!» — внезапно рассмеялся я, а на душе стало как-то легко. «Только, Фауст, не обижайся, но эту штуку я тебе не отдам. Грязная она». «Мне даже трогать неприятно было», — скривился он. «В общем, подкину её на алтарь, Хель. Этой штуке не место в нашем мире, она о нём позаботится. Может, заодно и простит меня за один неприятный инцидент». «Хорошо. Так и вправду будет лучше», — всё же кивнул я, подавив искушение изучить этот артефакт. После чего, покинув гробницу, я обнаружил у спуска в подвал Шея, лежащего без сознания. Всё же я был прав. Он его не тронул. И это хорошо. Значит, всё же не всё, что он говорил, было правдой, и время, проведённое вместе, не прошло напрасно. Я разбудил Шея и всё ему рассказал, а после мы отправились домой. Нужно будет извиниться перед Ренаром за подозрение и всё ему рассказать. А ещё подлечиться, все же рано даёт о себе знать». Но затем... Затем нужно становиться сильнее. В этом Рэй был прав. Сила правит миром. И я обязан стать сильнее, если хочу добиться своих целей и защитить тех, кто мне дорог. А значит, мой путь к силе только начинается. Конец первой книги. Текст читал Александр Башков.